Душитель Москва находилась в счастливом ожидании. Близился день прибытия их императорского величества Николая Александровича со своей августейшей супругой Александрой Федоровной. Чтобы испортить народный праздник, черные силы политического терроризма замышляли самые страшные преступления. С коварством кровавых маньяков пришлось столкнуться и Аполлинарию Соколову.